Книга 21. О предназначенном конце дьявольского града, то есть вечном наказании осужденных, и о человеческих доводах против этого предмета со стороны неверующих. Глава 1. О порядке исследования, по которому сперва должна идти речь о вечном наказании осужденных с дьяволом, а потом о вечном блаженстве святых. В настоящей книге, со всей возможной для нас с помощью Божией тщательностью, мы исследуем вопрос о том, в чем будет состоять наказание дьявола и всех его приверженцев, когда оба града, из которых один Божий, а другой дьявола, достигнут через Господа нашего Иисуса Христа, Судью живых и мертвых, своего предназначенного конца» этого порядка, по которому о блаженстве святых речь будет после, я решил придерживаться потому, что то и другое, наказание и блаженство, будет с телами, а мысль об ожидающих тела вечных муках кажется более невероятной, чем мысль об ожидающем их вечном блаженстве. Поэтому, когда я докажу, что мысль о таком наказании не должна оказаться невероятной, это мне будет весьма полезным в том смысле, что тогда скорее поверят, что бессмертие телу святых будет чуждо всякой болезни. К тому же такой порядок не исключается и божественными писаниями, в которых блаженство добродетельных ставится иногда прежде, как в словах «и изыдут, творившие добро воскресение жизни, оделавшие делавшие зло воскресение осуждения». Евангелие от Анны, глава 5, стих 29. Но иногда и после, в следующем месте. «Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 41 по 43, или «И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную», глава 25, стих 46. «Кто желает, найдет и у пророков, и тот, и другой порядок. Но приводить все эти места было бы долго. Я же уже сказал, почему предпочел последний порядок». Глава 2. Могут ли тела гореть вечно в огне? На что же мне указать, чтобы неверующие смогли убедиться, что одушевленные живые человеческие тела не только могут не разрушаться смертью, но и выдерживать мучения вечного огня? Они ведь не хотят, чтобы мы в этом случае ссылались на могущество всемогущего, а требуют, чтобы убеждали их каким-нибудь примером. Если мы им ответим, что есть животные, которые, как смертные, подвержены разрушению и, однако же, живут в обыкновенном огне. А один род червей находят даже в термальном источнике, температура воды которого такова, что безнаказанно никто ее коснуться не может. А между тем черви не только живут в ней безо всякого для себя вреда, но вне ее и жить-то не могут, то они или не захотят нам поверить, если мы не сможем предъявить им эти предметы, или же если бы смогли это сделать или доказать их существование, предоставив достоверных свидетелей, под влиянием того же недоверия станут утверждать, что данный факт недостаточно убедительный пример для предмета, о котором у нас идет речь, потому что подобные животные живут не вечно, и притом живут в указанной температуре без страданий, так как в этой соответствующей их природе стихии они испытывают животворное воздействие, а не страдание. Но разве испытывать в таких условиях животворное воздействие менее невероятно, чем испытывать страдание? Страдать в огне и все-таки жить, конечно, удивительно, но еще удивительнее жить в огне и не страдать. Если верят последнему, почему же не хотят верить и первому? Глава третья. Последователен ли вывод, что за телесным страданием следует уничтожение плоти? Но, говорят, нет такого тела, которое могло бы страдать и не умереть. Интересно, откуда они это знают? Кто скажет что-либо достоверное о телах демонов? Не в них ли страдают демоны, когда сознаются, что удручены великими муками? Если на это нам ответят, что нет никакого земного, грубого и видимого тела, или, выражаясь яснее, такой плоти, которая могла бы страдать и не умереть, то это значит, что они ссылаются на то, о чем люди узнают на основании телесного чувства и опыта. Кроме смертной плоти, они не знают никакой другой, и вся аргументация их сводится к тому, что чего они не испытали, того, по их мнению, и быть не может. Ибо на каком основании должны мы считать страдание доказательством смерти, если само по себе оно служит скорее признаком жизни? В самом деле, хотя речь у нас о том, может ли жить вечно то, что страдает, однако несомненно, что все то живет, что страдает, и что всякое страдание может быть только в живом существе. Таким образом, не обязательно, чтобы страдание действовало разрушающим образом, потому что далеко не всякое страдание разрушает даже и смертные тела, неизбежно долженствующие умереть. И если какое-либо страдание может действовать разрушительно, Причина этого заключается в том, что душа соединена с этим телом, так что уступает слишком сильным страданиям и уходит из тела, ибо сама связь органов и жизненных частей настолько слаба, что не может выдержать той силы, которая причиняет великое или крайне сильное страдание. Между тем, тогда душа будет соединена с таким телом и таким образом что этой связи уже не расторгнет никакая продолжительность времени, не разрушит никакое страдание. Поэтому, хотя в настоящее время нет плоти, которая могла бы испытывать чувство страдания и не умереть, однако тогда плоть будет не такой, какова она теперь, равно и смерть тогда будет не такой, какова она нынь. То будет не ничтожная смерть, а смерть вечная, когда душа не будет в состоянии, не имея Бога, жить, а, умирая, освободиться от телесных страданий. Первая смерть изгоняет душу из тела против воли, вторая смерть против воли будет держать душу в теле. У той и другой смерти общим является претерпевание душою от своего тела того, чего она не хочет». Наши оппоненты обращают внимание на то, что нет плоти, которая могла бы страдать и не умереть, но не хотят замечать, что есть нечто такое, что выше тела. Ведь сам дух, присутствием которого тело живет и управляется, может и испытывать страдания и не умирать. Вот и оказывается, существо, которое, хотя и испытывает чувство страдания, однако же бессмертно. И в телах осужденных будет тогда то же самое, что, как видим, бывает теперь в душе каждого человека. А если присмотреться повнимательней, то страдание, называемое телесным, скорее имеет отношение к душе. В самом деле страдает, собственно, душа, а не тело, даже когда причина страданий души заключается в теле, когда страдание чувствуется там, где повреждено тело. Отсюда, как тела, мы называем чувствующими и живыми, хотя жизнь и чувства получают они от души. Также называем тела и страдающими, хотя страдание в теле может чувствоваться только благодаря душе. Таким образом, душа страдает вместе с телом, в той его части, где происходит что-нибудь, что причиняет страдание. Страдает она и одна, хотя находится в теле, когда по какой-нибудь часто невидимой причине бывает печально при совершенно здоровом состоянии тела. Страдает она, когда уже и не находится в теле. Страдал же он и богач в аду, когда говорил, «Я мучусь, в пламени сем Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. Тело же, как неодушевленное не страдает, так и одушевленное не страдает без души. Следовательно, если бы страдание служило основанием к прямому заключению о смерти, так что смерть являлась бы вследствие того, что раньше имело место страдание, то свойство «умирать» нужно было бы приписать душе, которой, собственно, и принадлежит свойство «страдать». Но так как душа, которая может страдать, умирать не может, то какое же отсюда основание верить, что те тела умрут потому, что будут подлежать страданиям. Правда, платоники говорили, что свойства бояться, желать, страдать и радоваться душа получает от земных тел и смертных органов. На этом основании Вергилий говорит «отсюда, то есть от смертных органов земного тела, и страхи у них и желание, страдания и радость». Но в 14-й книге настоящего сочинения Мы доказали им, что души, даже и очищенные от всякой телесной скверны, сами по себе имеют страстное желание, в силу которого начинают хотеть снова вернуться в тела. А где может быть желание, там, конечно, может быть и страдание. Ибо желание, обманутое недостижением того, к чему оно стремилось, или потерей того, чего достигло, переходит в страдание. Поэтому если душа, которая страдает или одна, или в наибольшей степени, имеет сама по себе известное бессмертие, то и тела те не умрут от того, что будут страдать. Наконец, если тела служат причиной страдания душ, то почему причинять им страдания они могут, а смерть не могут? как не потому, что непоследователен вывод, будто причина смерти заключается в том, от чего происходит страдание. Итак, почему же невероятна мысль, что огонь может причинять тем телам страдание, а не смерть, точно так же, как тела могут причинять страдание душам, которым, однако, не могут через это причинить смерти? Следовательно, страдание не является неопровержимым доказательством будущей смерти.